и тихо ушел в свою хижину. Постояли они, помолчали, и лесной тропой медленно пошли к обители. В душе Петра было строго и торжественно, но отец Евдоким уже потух, и вдруг он остановился. «А помнишь, как мы с тобой на керженце были?» — сказал он. «Помнишь, пустил нас к себе ночевать этот старовер сердитый?» «Ну?» — невнимательно спросил Петр и было у него в избе полно девок грудастых в беленьких убрусах скидских. но ну, внимательно повторил Петр, — и вопросил я его о всех жонках этих, и он сказал, что нет в них греха никакого, что все то поповские выдумки, что сам Господь заповедал человеку любовь, и все от писания тоже, и он широко осклабился всеми своими желтыми изъеденными зубами». А ты помнишь, что сказал только что отец Антоний? тихо сказал Петр. Он сказал, что с гноища аллилуйя Господу всего сладостнее. И, окинув восхищенным взором сияющую в свете вечернем землю, оборванной в липовых лопатках истомлённых путями, он истово перекрестился и сказал тепло: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Молча шли каждый в себе. «А ты отсюда куда думаешь?» — спросил отец евдокин «Никуда», — ответил Петр. «Сейчас пойду к игумену и попрошу благословения остаться при отце Антонии. Он уже дряхал, буду носить воду ему, дрова, ходить за ним. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Отец Евдоким подумал, а что ж, пожалуй, верно, раздумчиво и печально, сказал он, и в тоске прибавил, что в самом деле лапть-то зря трепать. В звездную ночь, когда все спали, отец Евдоким повесился на вожжах в конюшне монастырской над навозом. Крестный ход Бежавший во время взятия Кагальника на Волгу Алёшка Каторжный сразу бросился со своими на Астрахань. Федька Шелудяк, царствовавший вместо бежавшего Ивашки Черноярца в Царицыне, наказывал ему во что бы то ни стало поднять астраханцев на новый поход на Москву. «Только шевельнись чуть, опять все разом подымется!» Бешено сверкая глазами, говорил он. «И главное, только время там никак терять не моги. Васька усть слышно хворает все, так ты на него не гляди!» Алешка пригреб со своими к Астрахани. Там митрополит с попами развел в народе большую смуту. В конце апреля, в страстную пятницу, по городу распространился слух что юртовские татары опять привезли от царя милостивую грамоту к астраханцам, но в город показаться с ней бояться После долгих криков и споров старшины казацкие разрешили грамоту взять и прочитать ее народу, но когда ее прочитали, казаки стали кричать, что грамота составлена митрополитом до да попами, потому что если бы была она настоящая, то была бы она за красной печатью, и кричали «На раскат митрополита старого черта!». Плохие вести для них шли отовсюду, и потому митрополит очень осмелел. Он обличал, уговаривал и на дерзких даже замахивал, сотряся седой головой своей посохом. Более политичный есель он вынырнул в Астрахани, ласково и убедительно звал казаков удалыми добрыми молодцами, презрительно говорил о Москве и высоко держал знамя казацких вольностей, втихомолку бойко приторговывал рыбой, шелком, старинным оружием, пухом, драгоценными камнями, мукой и всем, что попадалось под руку. Большинство казаков были уже должны ему впредь до лучших времен. А против митрополита озлобление нарастало все более и более, но покончить с ним еще не решались, уж очень сан велик. Прикоснуться к сакосу говорили знатоки великий грех. Федька Шелудяк прислал из царицы на посольство, настаивая, чтобы покончить с упрямым попом, и, долго обсуждая это дело, гудел взволнованный круг. Он ссылается грамотами и истерикам, и с доном, и с боярами, — кричали казаки. От него вся и смута идет. И по какому такому случаю он на круг с Христом вышел? Что мы не хрещеные, какие нечто, такие же православные христиане, на раскат старого черта.